Он не мог не заметить, что в учебе он гораздо одареннее многих. Это окрыляло его и утешало. Временами, может быть, страдая от своего бушующего темперамента, он не мог не пытаться связать со своей одаренностью и оправдать своей одаренностью ненависть и презрение к людям. Такое желание, я думаю, было, но до конца сгладить это противоречие он не мог. Мешало то воспитание, которое он получил в семье.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 Горестная судьба казненного старшего брата Александра как-то заставляет нас забывать, что он был человеком, хладнокровным и методично готовившимся к убийству царя. Он был убийцей, случайно не завершившим свой замысел. Чем гадать, как мои чегенцы а не был ли он Ленин мстителем за кровь брата?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 Есть противоположный тип сознания, когда готовность к действию вытесняет и отодвигает рефлексии. Такой тип сознания я бы назвал уголовным типом сознания. Наивное восхищение Ленин разбойником Комо, разбойником Кобой, пока тот в обличии Сталина не стал угрожать ему самому. Провокатором Малиновским, пусть он и не знал, что тот провокатор, Все это выдает его с головой. Психическая примитивность и легкость на расправу всегда приводила его в восторг. Это видно по письмам его и запискам. Сильный уголовник может долго обдумывать, как лучше ограбить кассу. Но сколько бы он это не обдумывал, тут нет рефлексии, а есть попытка овладеть технологией своего замысла. Ленин был человеком уголовного типа сознания. Не образование его, достаточно обширное, не грандиозный социальный переворот, который он совершил, не должны заслонять от нас этой истины. Когда-то в юности я поразился сходством загримированного Ленина 17 года с изображением Пугачева. Те же раскосые глаза и затаенные лукавство Но тогда я не только о Ленине, Но я о Пугачеве так не думал. Удивительно не то, что истории чаще всего двигали люди уголовного типа. Гораздо удивительней то, что иногда ее двигали и благородные люди. Такая думала думал о Ленине в ожидании его безумного двойника, в Амру вошла красивая юная женщина Котя перед собой коляску. Она остановилась у входа, оглядывая столики. Явно кого-то искала. «Ребята, там да сказал один из молодых людей. «Пришла жена Боча».